Глава первая. Я проснулась от того, что мне опять снился кошмар. Комната, охваченная огнем. Тот день, что я пытаюсь забыть уже 15 лет. И Реджиус Луве Он помог мне и чуть не погиб тогда сам. И я думала, что буду благодарна ему всю жизнь. А потом узнала, что мои родители погибли в том пламени. И причиной пожара был Реджиус и его неосторожное обращение с артефактом. Сломавшийся новомонный артефакт-обогреватель подпалил пол особняка. Родители не смогли выбраться из вот такой же комнаты, охваченной огнем. Лувионы никогда не ценили людей вокруг них. Прислуга вытащила хозяев. А хозяева и не подумали спросить, все ли выбрались ей организовать спасение. А зачем? Работать народ драконов, правящих княжеством за речи, желающих хоть отбавляй. Я ненавидела Лувионов всем сердцем и не хотела идти сегодня на парад, потому что они все, князь и двое его отпрысков, будут там. Но выбора мне не оставили. Младшая сестра буквально влетела в комнату и выдернула из-под меня подушку. Я даже возмутиться не успела, как Сия затараторила. «Я узнала!» Там точно будут пегасы, а еще те странные скрученные сладости из-за моря. Их будут продавать прямо в палатках. Ну и, конечно, наш отряд уже вернулся с гор. Они этих гарпий разделали на гуляш. И Энн Гордин, говорят, тоже будет на параде. А ты почему не собираешься? Я молча натянула одеяло на голову. Отдохнуть не дают. Сестра сдернула одеяло обратно. Замурлыкала какую-то песню и закружилась с подушкой по комнате. «Серьезно, тебе разве не любопытно?» — спросила она. «Я не хочу их видеть», — призналась я, и Сия все поняла. «Ой, да ладно тебе, слушай отца больше. Если бы не Лувионы, драконы до сих пор бы дрались между собой, никогда бы не объединились в княжество, и нас бы захватили какие-нибудь горгульи». Фу. «Еще скажи, ангелы!» — фыркнула я. На драконов мне на самом деле было плевать. А вот на себя и родителей — нет. В любом случае, ты идешь. Там будут очереди за сладостями. Разумно будет разделиться. Сестра довольно зажмурилась, предвкушая праздник. «Будешь носить мне еду?» — расшифровала ее слова для себя я. Полдня прошло в сборах. В основном, как обычно, Я была советчицей сестры и выслушивала ее нескончаемый поток мыслей. Меня это напрягало. Но я не чувствовала себя вправе отказать сияние в ее маленьких просьбах. Она родная дочь, а я, по сути, так, приложение. Мне повезло, что лорд Алиант стал моим отцом, в противном случае прозябать бы мне в приюте. А так у меня есть статус и преданная. Помощь сестре — та малость, которой я могу попытаться отплатить приемным родителям. В итоге, все это время, не отходя от Сии, я сама еле-еле успела собраться. Отец встретил меня у кареты недовольным взглядом. Он поправил шляпку на мне и сказал. «Рина, ты должна выглядеть соответствующе своему статусу. Не забывай, кто ты». «Да, пап». Без энтузиазма отозвалась я. Эти слова прозвучали лично для меня, как «знай свое место». Мы с и родителями сели в карету. Родители поехали только ради нас. Вообще они могли и полететь. Но Сия еще не встала на крыло. В смысле, у нее не было первого перевоплощения. И она не умела обращаться в дракона. А мне и вовсе это не грозило. Я человек. То есть, как технический маг. Вот только силой пользоваться не выходит. Мама надела буквально сияющее драгоценностями платье. И мне то и дело попадал солнечный зайчик в глаз. Так что я отвернулась, и только краем уха слушала щебетание сестренки. В окне внимание привлекла перевернувшаяся повозка. Из нее выкатились бочки, и люди помогали поставить ее на колеса обратно. К моему удивлению, один из людей был крепкий, молодой, темноволосый мужчина в парадной форме. И не боялся он испачкаться. На миг он повернулся, и наши глаза встретились. Не может быть. Наша карета проехала мимо, так что я не смогла убедиться, что разглядела правильно. Но не мог же Реджиус он переворачивать обычную повозку. Мне показалось, и это просто другой человек. Или дракон? Да, наверное, просто похож. К тому же я не видела его столько лет, наверняка уже забыла. Пока я в сомнениях таращилась в окно, разговор родителей с сестрой почему-то перешел с обсуждения парада на поступление в местную академию. И мы с Риной наверняка найдем там по парочке женихов. Будет из кого выбрать, рассуждала Сия. Рина не поступает, поджала губы мама, Огорошив этим и меня, и сестру, я догадывалась, что разговоры сестры о том, что мы пойдем вместе, могли быть просто фантазией. Поэтому прямо родителей и не спрашивала. Не хотела услышать ответ. «Почему?» «Я думала, она специально раньше не поступала, чтобы пойти вместе со мной». «А как я буду одна?» — растерялась Сия. Похоже, она рассчитывала спихнуть на меня уроки. Но родители были непреклонны. Мне учеба не нужна. Все равно магии считай, что нет. Карету пришлось остановить сильно заранее и идти пешком. Мама раскрыла зонтик, чтобы не обгореть на солнце. Сия тут же пристроилась к ней, обвив ее руку, и тоже зайдя под тень зонта. Я мрачно плелась рядом с ними. Может, найти повод и поехать домой? «Рина, Рина, смотри, те сладости!» Сияна указала на одну из палаток, идущих плотным рядом до самой площади. «Ты же купишь? Деньги дать?» Я вздохнула. Очередь там была огроменная. Но, с другой стороны, это шанс. Пропущу парад, скажу, что стояла в очереди. Слегка повеселев, я согласилась купить сладости сестре, и даже спросила, не надо ли, чего еще. Родители рассказали мне, где их потом искать, да и оставили. Я честно отстояла очередь, считая ворон. Их оказалось двенадцать. Купила побольше сладостей всяких, и скрученных улиткой, и торчащих на палочке. Расплатилась и резко развернулась, чтобы уйти. И врезалась в человека, стоящего до этого почти за моей спиной. Не ожидала. Еще и белый китель ему испачкала розовым сладким безобразием на палочке. Я подняла глаза на незнакомца, намереваясь извиниться. Да так и застыла. Сердце пропустило удар. Это был он.